64 -е. Нет вестей из Кубы. В Севилье вдруг перестали приходить корабли. Сначала перемены были незаметны, на пристанях по-прежнему царило оживление, ведь продолжалась погрузка судов, отправлявшихся на Кубу. Думали, какая-то задержка, списали на плохую погоду, шторма. Путь, в конце концов, не близкий, вот только никто из уплывших не вернулся. Океан молчал, жители Севильи внезапно это поняли. И почувствовали, как их сердца наполняет смутная тревога. Какое-то время все делали вид, будто ничего не происходит. Но вскоре главный вопрос уже был у всех на устах. Где золото? Почему Великий Золотой Путь вдруг оказался перекрыт? Каждый раз, когда очередной корабль покидал порт, чтобы это выяснить, и не приходил назад, среди оставшихся нарастала тревога. Моряки стали понемногу отказываться от плавания в один конец. Пристани опустили. Никто не перетаскивал ящики с золотом, серебром, порохом, шерстью, вином, кока и табаком. Город погрузился в удручающую тишину. И вот докатился слух из Лиссабона. Посреди океанического моря был архипелаг, принадлежавший Португалии. Говорили, что туда пришла флотилия с людьми в одеждах из перьев и в ягуаровых шкурах. Позднее гонцы из Навары стали сообщать, что у французских берегов замечен флот, и будто бы случаются набеги и грабежи. Официальное письмо Франциска I, адресованное Атоуальпе, выражало удивление присутствием этого флота во французских водах и напоминало про договор о дружбе, связывающий две страны. Кроме того, Атоуальпе получил письмо от Генриха VIII. Загадочный флот объявился в проливе, разделяющем Францию и Англию. Английской артиллерии до сих пор удавалось предотвратить высадку, но у короля это угрожающее присутствие также вызывало вопросы. Верховный инка собрал совет, пребывавший в необычайном замешательстве. «Что за игру?» — затеял Уаскар. «Почему перерезала связь с Кубой? Зачем прекращать обмен, который так выгоден обеим сторонам? Что означает отправка этого флота? Каковы его намерения?» Игуанамота не могла понять, почему соотечественники Таина держат ее в неведении и не попытались сообщить о происходящем. Руменьяве полагал, что все признаки военного вторжения налицо, Коя Асарпай не сомневалась, что старую ненависть, разделившую двух ее братьев, удалось лишь временно усыпить, и теперь она вновь пробудилась. челкучим это мнение разделял. Все указывало на то, что у Оскару показалось мало коммерческого соглашения, и он задумал прибрать к рукам богатство пятой четверти. Но полководец указал и на более насущную проблему. Не пополняясь из Туантинсую, казна Священной Империи пустела. А то Альпы и без того прекрасно это понимал. Он уже получил из Аугсбурга письмо с напоминанием, дерзкий тон которого лишь подчеркивал шаткость его положения. Его величеству, разумеется, ведома та преданность, которую всегда демонстрировал наш род на службе у испанского дома. Ему также известно, что без нашей поддержки он не сумел бы взойти на императорский трон, что могут подтвердить многие его подданные. В этом предприятии мы никоим образом не колебались и шли на значительный риск. В самом деле, куда менее рискованным было бы отдать предпочтение не вашему прославленному дому, а дому австрийскому, который со своей стороны тоже позволил бы нам получить существенную прибыль. Учитывая нашу преданность, не угодно ли будет его величеству отблагодарить нас за скромную и верную службу, которую мы ему сослужили, и распорядиться, чтобы одолженные ему суммы были возвращены без отсрочки и с положенными процентами. В любом случае требовалось восстановить связь с Кубой а главное, как можно скорее вступить в переговоры с Оскаром. Было решено, что Гаономото отправится в Фонтенбло, где находился двор короля Франциска, и отбудет туда немедленно, а по пути заглянет в Навару, где встретится с Манка и его тещей Маргаритой.